Глава Бонус Был в этой истории еще один неприметный, но также немаловажный персонаж. Это был юноша по имени Айзек, который проживал в середине 17 века на просторах зеленеющей Англии. В отличие от своих сверстников, которым от рождения было положено пахать землю, Айзек промышлял торговлей и делал в этой сфере большие успехи. Он никогда ни в чем не нуждался. У него было несколько лошадей, повозка, большой дом и красавица-жена. А все благодаря бочонкам воды, которые он продавал знати, маркизам, герцогам, графам, баронам. Всем тем, кто был сказочно богат и имел в подчинении множество слуг. Айзик считал, что, обдирая этих богачей с помощью мошенничества, Он приносит равновесие в мир. Мол, у них много, а у меня от рождения мало. Немного красивых слов и обмана обращали простую воду в целительный эликсир. Три раза в день умывайтесь водой из этого бочонка, и уже через месяц вы ощутите невероятный прилив сил и молодости, говорил Азик, уговаривая нового покупателя. Несмотря на такой образ жизни, до Робина Гуда ему было далеко. Ведь, в отличие от своего предшественника, Азик никому не помогал и ни с кем не делился, а лишь накапливал сокровища в тайнике своего дома. Единственной причиной, почему его нельзя было назвать последним негодяем, было то, что он никогда не обманывал простых людей. Просто отнекивался, говоря что его целебная вода им не по карману. Но вот настал день, когда Айзек пожадничал и изменил своим принципам. А если быть точнее, вместо напыщенного графа выбрал жертвы старого фермера и продал ему пять бочек воды под видом эликсира, который делает почву вновь плодородной. К большому удивлению юноши старик расплатился внушительным самородком чистого золота. Покрытый сединой мужик сказал, что с радостью купит еще эликсира, да вот только денег больше нет, а для спуска в пещеры за золотом он стал слишком стар. Ясное дело, юный торговец заболтал старика и слово за слово выведал, где находятся эти пещеры. Вот только Айзек не знал самого главного. С самого начала, на первый взгляд, выгодной сделки его водили за нос. Старик оказался темным слугой на службе у самой жадности. Целью слуги было совратить золотом как можно больше душ и преподнести их в дар хозяйке. Ничего не ведая о ловушке, Айзек взобрался в глухие горы По указателям старика нашел пещеру и охотно спустился в ее темные объятия. Проблуждав часок-другой по длинным тоннелям, Азик наткнулся на свое счастье. Улыбка душей, песни в голове и набитые золотыми самородками корзина и карманы. Долго радоваться парню не довелось. Из темноты послышался звонкий противный смех, А через минуту его схватили низкие страшные создания, которых в те времена называли гномами. Гномы повязали его веревками и спустили на самые нижние этажи, где юноша предстал перед гигантом, в чьей ладони запросто умещался человек». Жадность окинула юношу взглядом, огромным ногтем разорвала веревки и жестом руки указала на набитый золотом сундук. «Не трогай его!» — кричали запертые в золотых клетках люди, но Айзек их не послушал. Они там, я здесь, а передо мной целая гора золотых монет», — рассуждал юноша, пытаясь сдвинуть сундук с места. Наблюдая за твердолобым парнем, который вместо того, чтобы бежать, сделал в своей куртки мешок и принялся набивать им золото, жадность громко хохотала. А когда и наскучила, схватила юношу за шиворот и закинула в свою огромную пасть. Каждый раз, оказываясь в мешеек гигантских зубов, Азик терял не плоть и не кровь, а частички своей души где находились добро и радость. Когда от парня осталась одна лишь жажда наживы и злоба, его тело обратилось черным камнем. Жадность выплюнула камень и положила его в мешок созревать. Прошли десятки лет, за это время Айзек забыл свое имя, человеческий язык, да и вообще все о прошлой жизни – И вот, когда плод созрел, жадность достала камень, размяла его в руках и принялась лепить. Получился довольно грозный низкий гном. Она окунула фигурку в чашу с расплавленным золотом, и гном ожил. Так Айзек стал одним из слуг жадности. Днем и ночью. Айзек занимался тяжелой работой, добывал, носил и перекидывал золотые самородки. Как и другие гномы, он работал, не покладая рук. Вот только выходило у него все не ахти. Было в нем что-то от человека. Айзек часто о чем-то думал, что-то вспоминал, летал где-то в облаках, а потому постоянно опаздывал, спотыкался и ронял инструмент, за что другие гномы относились к нему с презрением. Спустя сотни лет после своего обращения в гнома Айзек прогуливался по знакомым катакомбам и наткнулся на действительно странную, загадочную вещь. В каменной стене образовался яркий синий свет. В Айзеке вновь проснулось любопытство. Он принюхивался к свету тыкал в него палками, а затем попробовал облизнуть и провалился в него с головой. Оказался Айзек в довольно странном месте. Здесь была мебель, книги. Что-то в них было знакомое сердцу, но очень далекое. Так как дверь, ведущая наружу, оказалась закрыта, Айзек принялся исследовать доступное помещение и в итоге наткнулся на ящик с конфетами. Он долго вертел их в руке, бил об землю, а затем рискнул укусить. Ах, сколько столетий! Он не ощущал во рту этот приятный вкус. Это было куда лучше пещерных жуков и грязи, поэтому Айзек взял охапку конфет и скрылся в знакомых катакомбах. Каждый день Азик наведывался за конфетами, пока кто-то не заколотил проход. Через несколько дней Азик в компании других гномов собирал золото для своей госпожи. Как и всегда, о чем-то задумавшись, он сильно отстал от остальных, а когда попытался нагнать, встретил на своем пути доселе невиданное существо. С виду человек — но весь покрыт досками и веревками. Не успел Айзек его как следует рассмотреть, как существо бросило ему в лицо ярко-синий мешочек. Соприкоснувшись с острыми зубами, мешок исчез, а по лицу растеклась жидкость. Запах был столь противным, что гном пришел в ярость. Айзек накинулся на нарушителя, стал пугать его своим звонким смехом и царапать острыми когтями, за что с лихвой получил палкой по голове. Благо, голова была крепкая, но все же из глаз посыпались искры. Не зная, что делать с таким существом, гном просто бросился на ногу противника и стал вгрызаться в нее, как злая собака. Ох, и сильно же Айзеку тогда досталось! Но вот гнома одолела слабость, глаза закрылись сами собой, и он рухнул на землю. Проснулся Айзек, связанным среди мебели и книг. Он уже был тут раньше, это то самое место с вкусными конфетами. По привязанной к ярко-зеленому мешку и его телу веревки Айзек легко догадался, что угодил в ловушку. Стоит дернуться, и этот мешок вновь погрузит его в сон. Долго он лежал так неподвижно. Со стороны послышались глухие удары а за ними деревянный треск. Несколько старших гномов прорубили себе путь через дверь и нашли сбежавшего подчиненного. Освободив его от ловушки, они принялись наказывать Айзека тумаками, чтобы больше не отлынивал от работы. Айзек объяснил, что всему виной загадочное существо с деревянным телом, Смекнув, что речь идет о человеке, который пробрался и нагло похитил их драгоценную руду, гномы вышли на охоту. Дверь наверх не стала для них преградой. С помощью кирки они запросто разбили замок и выбрались на улицу. Вот тогда-то Айзек и понял, чего ему так не хватало. Вокруг шелестелый ветер, пели сверчки но больше всего радовало звездное небо. Снова пнув своего подчиненного, чтобы не отвлекался, гномы направились в дом. Их вел запах, который золотой пылью оставался на тех, кто воровал у жадности. Войдя в дом, гномы разделились на две группы. Точнее, старшие гномы, как и было задумано, отправились за мальчишкой, а Айзек побрел разглядывать местные достопримечательности. Главной его находкой стал хранящий внутри себя свет и холод ящик. Айзек не мог поверить, что в одном месте может лежать столько еды. После вкусного обеда он продолжил свое путешествие, заглядывал в каждую комнату, даже умудрился напиться воды из унитаза. Из-за следующей двери доносился сильный храп. Эта бабушка Галя после очередной книги выпила снотворное и уснула крепким сном. Как и подобает жуткому гному, Айзек бегал по ее комнате, звонко смеялся, а когда вплотную подошел к жертве, скорчил страшную рожу и разинул зубастую пасть. Бабушка так крепко спала, что даже не заметила его присутствия. Но вот в комнате какое-то движение. Через форточку в окно запрыгнул рыжий кот. Айзеку зверь показался очень аппетитным. Кот зашипел, ударил его когтями по лицу и удрал. Впавший в бешенство, гном гонялся за котом по всему дому, пока не выскочил вместе с ним во двор. Айзек так увлекся погоней, что не заметил, как оказался на местной свалке, где хвостатых было примерно столько же, сколько гномов в подземелье. Понимая, что из этого сражения победителем ему не выйти, Айзек бросился бежать. Гном оказался далеко от своего подземного дома, отчего на душе было радостно. Айзек укрылся лопухами, свернулся калачиком и уснул под деревом. Разбудило Айзека непривычное тепло восходящего солнца и пение птиц. Он открыл глаза и Ахм. Вокруг просторные зеленые равнины, высокие деревья, среди которых сильно выделялись стройные березы. В памяти гнома проклевывались воспоминания родных краев. Он не мог понять, почему все это кажется ему так знакомо. Целый день Азик гулял по зеленым равнинам, Бегал за бабочками и мелкими грызунами, питался ягодами и желтыми одуванчиками. Отличный отпуск после трех сотен лет беспрерывной работы. Наступил вечер, потянуло северным ветром, среди которого Айзек распознал запах золотой пыли. След привел гнома к очень большому железному зданию. Пришлось сильно постараться, чтобы сделать подкоп И попасть внутрь. Айзек оказался среди высоких стеллажей с различными магическими предметами. Он долго ходил, разглядывал их, а потом вспомнил, зачем сюда пришел. Верну украденное золото, госпожи, и другие гномы начнут меня уважать, думал Айзек, следуя по запаху золотой пыли, которая привела его к железному ящику, сейфу. Вот только владелец данного сейфа, дядя Боря, никак не ожидал, что его сокровища будут искать по запаху, а потому скрыл его на самом видном месте. Стоило Айзеку отодвинуть тяжелый ящик, как в полу показалась потайная дверца. Нюх его не подвел. Внутри было предостаточно золота, чтобы задобрить жадность. Проделав киркой в стене немалую дыру, Айзек погрузил золото в тележку и отправился в сторону катакомб. Его путь пролегал через озеро, над которым летали светлячки. Он так засмотрелся на этих чудных насекомых, что не заметил, как его тележка катится вниз. «Я совсем не подхожу для этой работы», — думал гном, глядя, как золото вместе с тележкой уходит под воду. Еще немного полюбовавшись отражением луны и звезд в широком озере, Айзек с тяжестью на душе и пустыми руками потопал домой. — Не дай им выбраться! — прозвучал голос жадности в голове Айзека, когда он подошел к погребу. Как раз в этот момент все родители были внизу. — Закрой и подопри дверь! — мысленно отдавала приказ жадности. Они должны поплатиться за свою алчность. Послушный гном оторвал от забора несколько досок и подпер ими дверь погреба. Внизу послышались возмущенные голоса родителей, крики напуганных детей, затем звонкий смех других гномов и выстрелы. Кто-то из людей поднялся по лестнице и начал колотить в двери. Как и хотела жадность, они оказались в западне. Айзек с тоской посмотрел на звезды, ведь скоро все закончится. Люди окажутся в клетках, а он вернется в катакомбы. Ранее незнакомые гномы эмоции вызвали всплеск воспоминаний. Он вспомнил свое имя и утраченную из-за своей жадности жизнь. Вот что бывает с теми, кто ради наживы готов разрушить чужое счастье. Айзек посмотрел на свои мелкие когтистые ручонки. Но это больше не про меня. Только не теперь. Мне больше не нужны ее фальшивые богатства. А значит, и служить ей я не обязан. я убрал доски, открыл дверь и пошел любоваться ночными садами бабушки Гали. Разве это не здорово? Думал Айзек, слушать пение сверчков, любоваться мерцанием звезд и просто дышать чистым воздухом. Что это, если не истинное счастье? Так Айзек просидел всю ночь, а на рассвете обратился в черную статую. Не. Солнечные лучи не убивали гномов. Просто в этот момент душа Айзека обрела свободу.